Елена смотрела на младшую сестру и не могла налюбоваться. Спящая Светланка была похожа на маленькую принцессу, заколдованную и невероятно прекрасную. Погладив её по голове, улыбнулась, не веря, что она здесь с ней. Невероятно. Просто невероятно. Сестра рядом. С ней. Егоров выполнил своё обещание. Он смог. Невероятный мужчина. Алексеева до сих пор не верила. А через несколько дней сестре 18 мать уже не сможет забрать Светлану. Девушка ещё раз провела по длинным волосам и встала, накрывая девушку покрывалом. Пусть спит. Теперь это её дом. Оглянувшись по сторонам, Елена нахмурилась. Получается, по словам Светланы, её спасли двое, Багиров и Оксана. Она слышала их голоса. Но, выходит, Егоров увёл их, оставил двух сестёр для разговора. Елена закрыла глаза и с облегчением выдохнула. Пока они разговаривали, Дмитрий несколько раз заходил, проверял, оставляя их вновь наедине. Елена не могла отойти от сестры, не хотела или боялась, словно проснётся, как только отпустит её руку. За это время сестра так изменилась, стала взрослее, но такая же простая и невероятно добрая. Зевнув в руку, девушка устало улыбнулась. Столько часов проговорить. А после просто сидели, радуясь этому мгновению. Решив, что можно идти, зная, что Света не просыпается ночью, Лена прямиком направилась в ванную, чтобы закинуть постельное бельё в стирку. Приложив к носу наволочку, почувствовав мужской аромат, девушка закусила губу. Егоров. Его запах волной прошёл по телу, заставляя дрожать. Всё же эти дни были невероятными, волшебными и незабываемыми. Бросив капсулу порошок в барабан, девушка включила машинку и поспешила в кухню. Увидев нетронутые тарелки с едой, она посмотрела в сторону гостиной, где спала сестра, и вздохнула. Света так и не захотела кушать, только прижималась к ней и просила не оставлять. Почему Дмитрий не забрал всё с собой? Он же сказал, что помощники ночуют у него. Не желая оставлять сестру одну, девушка взяла сотовую и написала. «Ужин остыл. Может, заберёшь? Вас много. Я могла бы принести, но боюсь оставлять её одну». Ответ поступил сразу. «Дверь открой». Елена поспешила к дверям. Она распахнула её и улыбнулась. По коридору к ней двигался Егоров. Остановился в метре от неё и задумчиво смотрел, пока не перевёл внимание на часы. стиснул губы в тонкую линию и произнёс. «Как она?» «Нормально, но боится, что это сон, как и я». «Не сон, не бойся», — пообещал мужчина, тут же с недовольством уточняя. «Так и не поела». Егоров в самый первый раз, когда пришёл, принёс сок и предложил ужин. Света немного смутилась, спряталась за неё, поэтому он оставил их. Второй раз заглянул на несколько секунд, даже не разговаривая. «Нет». «Понятно. Ты сама поешь», — произнёс он и вдруг добавил. «В три часа ночи мы выезжаем. Поездка не близкая, будем отсутствовать несколько дней». «Что-то случилось?» Волнение и страх сжали сердце, заставляя девушку переживать. «Да, ну поговорим позже. Не забывай, Светлана неофициально, но в розыске. Её ищут. Поэтому собирайся, и как только Багиров и Оксана проснутся...» Мы поедем в одно место. Они двое суток не спали, поэтому им требуется несколько часов сна. Поняла. Хорошо, сейчас соберу вещи. Тёплые возьми. А куда мы поедем? Узнаешь. Проговорил Дмитрий и тут же произнёс. Документы мне отдай, в сейфе оставлю. Ладно, — ответила девушка и, вспомнив про тарелки, с едой напомнила. Ужин. Мы перекусили, вы с сестрой поужинайте, пока есть время. чтобы не делать остановок». Егоров на секунду задумался и, решив, что всё важное сказал, повернулся к девушке спиной, начиная движение. Не сделал и двух шагов, как тут же замер, когда нежная рука ухватилась за его кисть. «Дима, огромное спасибо. Ты. Лена замялась, не в силах передать, как много он для неё сделал. Пожалуйста. Это для меня так много значит, просто очень много». Дмитрий некоторое время смотрел ей в глаза, а потом выдохнул. «Я рад, что смог помочь». и «Я очень хочу помочь тебе», — призналась она с улыбкой, но тут же застопорилась, потому что мужчина как-то застыл, а потом слишком безразлично заявил. «Так хочешь избавиться от меня?» «Хочу, чтобы у тебя был выбор». «Выбор. А ты не подумала, нужен ли он мне». — спросил мужчина, сканируя взглядом. Елена смотрела, не зная, что ответить. Но мужчина не нуждался в нём. Пока. Он провёл рукой по плечу и произнёс. «В три ночи выезжаем. Приготовь сумку и перекусите». «Хорошо». Наблюдая за тем, как мужчина двигался по коридору к своей квартире, Елена прикусила губу и вдруг воскликнула. «Дима!» Егоров обернулся, кивая головой, без слов спрашивая. «Мы же потом вернёмся?» «Обязательно», — с улыбкой произнёс, ни капли не сомневаясь, что так и будет, и поспешил к себе. Елена смотрела, как он заходил, даже не взглянув на неё, и покачала головой. Странный. Посмотрела на часы и пошла собирать вещи. надеюсь что всё получится. А пока нужно привести дом в порядок, разбудить сестру и поужинать.